Глава 15. Специалисты по отпечаткам. Гул разговоров, который все усиливался по мере того, как заполнялся зал, стих. Дверь за помостом раскрылась, адвокаты и зрители встали, и вошел судья. Вслед за ним лорд-мэр, шериф и различные чиновники. Все великолепные и живописные в своих мантиях. Секретарь суда устроился под помостом, адвокаты перестали разговаривать и перелистывали свои записки. Судья занял свое место, адвокаты, чиновники и зрители тоже сели, и все глаза устремили к скамье подсудимых. Несколько мгновений спустя показался Рюбен Хорнби в сопровождении надзирателя. Они, очевидно, поднялись из недр земли, вошли в зал суда и остановились, осматриваясь. Взгляд Рюбена задержался на группе друзей и доброжелателей, сидящих за адвокатом, и на его лице появилась легкая улыбка. Но он тут же повернулся и больше не смотрел в том направлении. Теперь встал секретарь суда и, глядя в обвинительный акт, лежащий перед ним на столе, обратился к заключенному. «Рюбен Хорнби, вы обвиняетесь в том...» что 9 или 10 марта преступно похитили пакет с алмазами, принадлежащий Джону Хорнби. «Признаете ли вы себя виновным?» «Я не виновен, ответил Рюбен. Секретарь, суда, записав ответ обвиняемого, продолжал. «Джентльмены, имена которых будут названы, войдут в состав жюри, которое будет вас судить. Если у вас есть возражения против кого-нибудь из них, Вы должны заявить об этом, когда он будет давать присягу, но до того, как он ее даст. Вы будете услышаны». Признавая это обращение, произнесенное громко, звучно и удивительно отчетливо, Рюбен поклонился секретарю и начался процесс приведения присяжных к присяге. Адвокаты открыли свои записки, а судья шутливо беседовал с чиновником в меховой мантии с массивной цепью на шее. Для непривычного глаза и уха все происходящее должно показаться очень странным. Полуторжественное и полугротескное. Нечто среднее между религиозным обрядом и комической оперой. Поверх приглушенного гула в зале регулярно звучал голос секретаря, называя имя присяжного и судебный пристав в черном костюме, похожий на священника, вставал и протягивал книгу. Присяжный брал в руки книгу и пристав, как священник, призывающий к отречению от грехов и покаянию, произносил архаичную ритмичную формулу. Сэмюэль Сэппингс Стал солидного вида рабочий и, взяв в руки Библию, смотрел на пристава, который монотонно произносил. «Вы клянетесь именем Его Величества Короля истинно и справедливо судить обвиняемого и вынести вердикт на основе свидетельств. Да поможет вам Бог!» «Джеймс Пайпер!» Встал другой присяжный взял Библию. И монотонный диалог повторился. «Вы клянетесь именем Его Величества Короля...» «Если это будет продолжаться долго, я закричу», — прошептала Жульет. Почему они не могут принести присягу все вместе? Это вопреки правилам, ответил я. Но осталось только двое, так что наберитесь терпения. А вы будете терпеливы со мной. Я очень испуган. Все так торжественно и страшно. Наберитесь храбрости и ждите, когда будет давать показания доктор Торндайк. Помните, пока он не заговорит, все будет против Рюбена. Так что приготовьтесь. «Я попытаюсь», — покорно ответила Жульетт, — «но не могу избавиться от ужаса». Наконец дал клятву последний присяжный, затем секретарь снова назвал присяжных. Пристав громко повторил, каждый присяжный назвал свое имя, после чего пристав повернулся к суду и зрителям и торжественно провозгласил. «Если кто-нибудь может сообщить судье Его Величества Короля королевскому прокурору, Или королевскому сержанту, что суд над обвиняемым не может быть совершенный за измены убийства, преступления или проступка, совершенного им, пусть выйдет вперед, и он будет услышан, ибо осужденный ждет решения суда. После данного объявления последовало глубокое молчание, и после короткой паузы секретарь суда повернулся к присяжным и обратился к ним, на этот раз ко всем сразу. Господа присяжные, обвиняемый по имени Рюбен Хорнби обвиняется в том, что он 9 или 10 марта преступно похитил, забрал и унес пакет с алмазами, принадлежащий Джону Хорнби. На это обвинение он ответил, что невиновен. и вы на основании показаний должны определить, виновен ли он». Закончив объявление, секретарь сел. А судья, худой пожилой мужчина с запавшими глазами, косматыми седыми бровями и большим носом, несколько мгновений поверх пенсне в золотой оправе внимательно смотрел на Любена. Потом он повернулся к ближайшему к помосту адвокату и слегка поклонился. барристер в ответ встал и поклонился. «Я впервые в полный рост увидел сэра Гектора Трамплера, королевского адвоката, представляющего обвинение». Внешность у него не располагающая, хотя он рослый, цветущий мужчина и неярко, если не считать общего впечатления неопрятности. Его мантия свесилась с одного плеча, парик сидел косо, а Пенсне грозило в любой момент соскользнуть с носа. — Дело, которое я представляю вам, милорд и господа присяжные, — начал он ясным, хотя и не музыкальным голосом, Одно из тех, что слишком часто рассматриваются в этом суде. В данном деле мы встречаемся с неограниченным доверием, ответом на которое стал предательский обман. Мы видим, как бы бесчисленные благодеяния вознаграждаются самой низкой неблагодарностью. Мы увидим отказ от жизни, полный достойных усилий, взамен на извилистые и сомнительные пути преступлений. «Вкратце факты таковы. Истец, в этом деле очень неохотный истец, господа, мистер Джон Хорнби, металлург и дилер драгоценных металлов. У мистера Хорнби есть два племянника, сиротевшие сыновья его покойных братьев. И я могу сказать вам, что со дня смерти их родителей мистер Хорнби вел себя по отношению к ним как отец». Один из племянников — мистер Уолтер Хорнби, второй — мистер Рюбен Хорнби, обвиняемый в этом суде. Оба племянника были приняты мистером Хорнби в его бизнес с намерением передать его им, когда он уйдет в отставку, и оба, мне можно не объяснять, занимали ответственное и важное положение. Вечером 9 марта мистеру Хорнби доставили партию алмазов, которую один из его клиентов попросил принять перед отправкой к брокерам. Мне не обязательно сообщать вам подробности этой передачи, не имеющей отношения к делу. Достаточно сказать, что алмазы общей стоимостью в 30 тысяч фунтов были доставлены мистеру Хорнби, и нераспечатанный пакет с алмазами он поместил в сейф вместе с листком бумаги, на котором карандашом записал обстоятельства получения. Это было вечером 9 марта, как я уже сказал. Поместив пакет, мистер Хорнби закрыл сейф и вскоре после этого оставил служебное помещение и пошел домой, взяв с собой ключи. На следующее утро, открыв сейф, он с удивлением и отчаянием обнаружил, что пакет с алмазами исчез. Однако листок лежал на дне сейфа, и, подняв его... Он увидел на нем пятно крови и вдававок отчетливый отпечаток большого пальца. Он закрыл и запер сейф и отправил записку в полицию, в ответ на что очень опытный офицер-инспектор Сандерсон пришел и провел предварительное расследование. Мне нет необходимости дальше излагать подробности этого дела, потому что они будут ясны из показаний, однако могу сказать, что вне всяких сомнений установлено, «Отпечаток большого пальца принадлежит обвиняемому Рюбену Хорнби». Он помолчал, поправляя очки, которые вот-вот могли свалиться с носа, и стал разглядывать присяжных, словно хотел убедиться в их беспристрастности. Я заметил, что в этот момент в зал вошел Уолтер Хорнби и сел на нашу скамью у самой двери. Сразу вслед за ним вошел суперинтендант Миллер. и устроился на скамье против него. «Первый свидетель, которого я должен вызвать, — сказал сэр Гектор Трамплер, — Джон Хорнби». Мистер Хорнби, выглядящий немного растрепанным и возбужденным, занял место свидетеля, пристав протянул ему Библию. Свидетельство, которое вы должны дать об обвиняемом перед лицом Его Величества короля, должно быть правдой только правдой и ничем, кроме правды. И да поможет вам Бог. Мистер Хорнби поцеловал Библию и, бросив на на взгляд полный невыразимого отчаяния, повернулся лицом к обвинителю. Вас зовут Джон Хорнби, спросил сэр Гектор. Да. Вы занимаете служебное помещение на Сент-Мэри-Экс. «Да, я дидер в области драгоценных металлов. Мой бизнес в основном состоит в оценке руды, кварца и слитков золота и серебра». «Вы помните, что произошло 9 марта?» «Очень хорошо помню. Мой племянник Рюбен, обвиняемый, оставил мне пакет с алмазами, полученный у казначея Эльмины Кастл, которому я послал его как своего доверенного агента». Я предполагал поместить алмазы в банк, но когда обвиняемый прибыл в мой офис, банк был уже закрыт, поэтому мне пришлось на ночь положить пакет в свой сейф. Должен сказать, что обвиняемый ни в какой мере не ответственен за задержку. «Вы здесь не для того, чтобы защищать обвиняемого», — сказал сэр Гектор. «Отвечайте на мои вопросы и не делайте никаких комментариев. Пожалуйста». Кто-нибудь еще присутствовал, когда вы помещали алмазы в сейф? Кроме меня никого не было. Я не спрашивал, присутствовали ли вы, когда клали алмазы, сказал сэр Гектор. Зрители засмеялись, а судья снисходительно улыбнулся. Что еще вы сделали? Я написал на листке из своей записной книжки, переданной Рюбеном в 7.30 вечера 9.03.01 и поставил свои инициалы. потом вырвал листок из книжки и положил на конверт, после чего закрыл сейф и запер его. «Как скоро вы после этого покинули служебное помещение?» «Почти немедленно обвиняемый ждал меня в наружном офисе». «Неважно, где был обвиняемый, отвечайте на то, о чем вас спрашивают. Вы взяли ключи с собой?» «Да». «Когда вы в следующий раз открыли сейф?» «На следующее утро в десять часов утра». «Был ли сейф заперт?» «Сейф был заперт, и я отпер его». «Вы заметили что-нибудь необычное в сейфе?» «Нет». «Оставались ли ключи все это время у вас?» «Да, они на цепочке, которую я всегда ношу». «Если дубликаты этих ключей, ключей от сейфа я имею в виду?» «Нет, дубликатов нет». «Вы когда-нибудь оставались без ключей?» — Да, если я уходил из офиса на значительное время, у меня была привычка отдавать ключи тому из моих племянников, который в это время оставался старшим. — И никогда никому другому не отдавали? — Никогда никому не отдавал. — Что вы увидели, когда открыли сейф? — Я увидел, что пакет с алмазами исчез. — Вы заметили что-нибудь еще? — Да, на дне сейфа я увидел листок. из своей записной книжки, поднял его, перевернул, и тогда увидел на нем пятна крови и то, что похоже на отпечаток большого пальца. Отпечаток был на внутренней стороне листа, как он лежал на дне сейфа. Что вы сделали дальше? Я закрыл и запер сейф и отправил записку в полицейский участок, сообщив, что у меня ограбление. Кажется, вы знакомы с обвиняемым несколько лет. Да? Я знаю его всю его жизнь. Он сын моего старшего брата. Тогда вы, несомненно, можете сказать, левша он или правша. Я могу сказать, что он пользуется обеими руками, но предпочитает левую. Прекрасное разграничение, мистер Хормли. Отличное разграничение. А теперь скажите, убедились ли вы, вне всякого сомнения, что алмазы исчезли? Да, я тщательно смотрел сейф, вначале сам, а потом с полицией. Нет никакого сомнения в том, что алмазы исчезли. Когда детектив предложил, чтобы у ваших племянников взяли отпечатки пальцев, вы отказались? Отказался. Почему? Потому что не хотел подвергать своих племянников унижению. К тому же у меня не было власти заставить их это сделать. Вы подозревали кого-нибудь из них? Я никого не подозревал. Прошу вас осмотреть этот листок бумаги, мистер Хорнби. Сказал сэр Генри, протягивая маленький продолговатый листок, и сказать, узнаете ли вы его? Мистер Хорнби посмотрел на листок и ответил. Это тот листок, что я нашел на дне сейфа. Как вы узнали его? По надписи, которую сделал сам и по своим инициалам? Это тот листок, который вы положили на пакет с алмазами? Да? «Были ли на нем отпечаток большого пальца и пятна крови, когда вы клали его в сейф? Нет? Возможно ли, что на нем раньше были эти следы?» «Совершенно невозможно. Я вырвал листок из своей записной книжки, когда написал на нем». «Хорошо». Сэр Гектор сел, встал в Энсти, чтобы допросить свидетеля. «Вы сказали, мистер Хорнби, — начал он, — что знали обвиняемого всю жизнь?» Как вы оцениваете его характер? Я всегда считал его в высшей степени достойным молодым человеком, честным, правдивым и во всех отношениях заслуживающим доверия. Ни разу за все время он ни на волосок не отклонился от честного и праведного поведения. Вы считали его человеком с безупречным характером? Да, и мое мнение о нем не изменилось. Если у него, по вашим сведениям... Какие-нибудь дорогие или экстравагантные привычки? Нет, привычки у него простые и скорее экономные. Он когда-нибудь спорил на деньги, играл или спекулировал? Никогда. Нуждался ли он когда-нибудь в деньгах? Нет, у него есть небольшой личный доход, помимо зарплаты, который, как я знаю, он не тратит, потому что я несколько раз просил моего брокера инвестировать его сбережения. Помимо отпечатка, найденного в сейфе, если у вас какие-нибудь основания подозревать обвиняемого в краже алмазов? Нет никаких. Мистер Энсти сел, и мистер Хорнби сошел с места свидетелей, вытирая пот со лба. Был вызван следующий свидетель: Инспектор Сандерсон. Место свидетеля занял щеголеватый полицейский офицер, приведенный к присяге. Он смотрел на обвинителя с видом человека, готового к любым неожиданностям. «Помните ли вы, — спросил сэр Гектор, — когда были закончены предварительные формальности? Что произошло утром 10 марта?» «Да. 10.23 утра на участке мне передали записку мистера Джона Хорнби. В ней сообщалось, что в его служебном помещении по адресу сент мэри совершена кража». Я отправился туда и прибыл в 10.31. Здесь я увидел истца, мистера Джона Хорнби, который сказал мне, что из сейфа похищен пакет с алмазами. По его просьбе я осмотрел сейф. Не было ни следа вскрытия, замки не тронуты и в хорошем состоянии. В сейфе на дне я увидел две крупные капли крови и листок бумаги с надписью «Карандашом». На листке находились два пятна крови и отпечаток кровью большого пальца. «Этот листок?» — спросил обвинитель, передавая листок свидетелю. «Да», — ответил инспектор, бросив взгляд на документ. «Что вы сделали дальше?» «Я отправил сообщение в скотланд ярд сообщив главе отдела уголовных преступлений факты, и вернулся в участок. Больше никакого отношения к этому делу у меня не было». Сэр Гектор сел, и судья посмотрел на Энсти. «Вы сообщили?» — сказал Энсти, вставая. что заметили две крупные капли крови на дне сейфа. Вы заметили состояние крови? Была она высохшая или влажная? Кровь выглядела влажной, но я ее не трогал. Оставил без изменения для детективов, которые должны будут ее рассматривать. Следующим был вызван сержант Бенц из отдела расследования уголовных преступлений. Он занял место свидетеля с тем же деловым видом, что и другой офицер, И давал показания с беглостью, которая свидетельствовала о тщательной подготовке. Он держал в руке открытый блокнот, но ничего не записывал. 10 марта 12.08 я получил приказ отправиться по адресу сент мэри и расследовать происшедшее там ограбление. Мне передали рапорт инспектора Сандерсона, и я прочел его в Кэбби по пути на место. Прибыв в 12.30 я внимательно рассмотрел сейф. Он оказался неповрежденный, никаких следов на нем не было. Я проверил замки и нашел их в полном порядке. Никаких следов применения отмычки не было. Внутри над ней обнаружил две крупные капли темной жидкости. Я взял эту жидкость на кусочек бумаги и увидел, что это кровь. Я также обнаружил на дне сейфа обгоревшую головку восковой спички. Я, смотрев пол офиса, нашел вблизи сейфа использованную восковую спичку, головка от которой находилась в сейфе. Я также увидел в сейфе листок бумаги, как будто вырванный из записной книжки. На нем карандашом было написано «Передано Рюбеном в 7.30 вечера 9.03.01». Джордж Ха. На листке виднелись два пятна крови и отпечаток большого пальца. Я забрал листок, чтобы его можно было исследовать, затем осмотрел двери офиса и двери всего служебного помещения, но ни на одно не нашел следов насильственного проникновения. Затем я вернулся в штаб-квартиру, сделал доклад и передал листок с отпечатком суперинтенданту. — Этот листок вы нашли в сейфе? — спросил обвинитель, снова передав листок. — Да, это тот самый листок. Что произошло дальше? На следующий день меня вызвал мистер Синглтон из отдела отпечатков пальцев. Он сообщил мне, что просмотрел все отпечатки в нашем архиве и не нашел отпечатка, соответствующего этому. Он порекомендовал мне получить отпечатки всех лиц, которые могли бы участвовать в краже. Соответственно, я отправился на Сент-Мэри-Экс, поговорил с мистером Хорнби и попросил его разрешить снять отпечатки всех работников офиса, включая двух его племянников. Он отказался, говоря, что не доверяет отпечаткам пальцев и никого у себя не подозревает. Я спросил, разрешит ли он своим племянникам сдать отпечатки частным порядком, но он ответил, определенно нет. «Подозревали ли тогда кого-нибудь из племянников?» «Я считал, что их, обоих можно подозревать. Сейф был точно открыт поддельным ключом, и так как у каждого в руках находились подлинные ключи, один из них мог сделать отпечаток в и изготовить фальшивый ключ». «Да». «Я несколько раз звонил мистеру Хорнби и уговаривал, ради репутации его племянников разрешить взять отпечатки». но он категорически отказывался и запретил им это делать, хотя я знал, что оба соглашались. Тогда мне пришло в голову поискать помощью миссис Хорнби, и 15 мая я приехал в частный дом мистера Хорнби и встретился с ней. Я объяснил, что хочу очистить ее племянников от подозрений, и она ответила, что может сразу это сделать, потому что у нее есть отпечатки больших пальцев всей семьи. Они все у нее в самбографе. Цамбографии? – спросил судья. Что такое цамбограф? Энстейв встал с маленькой красной книжкой в руках. Цамбограф, милорд, – сказал он. Это книжка, какая-то, в которой глупые люди собирают отпечатки пальцев своих, еще более глупых знакомых. Он передал книжку судье, который с любопытством перелистнул несколько страниц и кивнул свидетелям. Да, она сказала, что у нее все они в цамбографе. Затем достала из ящика маленькую книжку в красном переплете и показала мне. В ней задержались отпечатки больших пальцев всей семьи и некоторых друзей. «Это та самая книжка?» — спросил судья, передавая ее свидетелю. Сержант перевернул несколько страниц, пока не нашел, очевидно, знакомую, и ответил. «Да, милорд, это та самая книжка». Миссис Хорнби показала мне отпечатки пальцев разных членов семьи и нашла отпечатки племянников. Я сравнил их с фотографией, которая была у меня с собой, и обнаружил, что отпечаток левого большого пальца Рюбена Хорнби во всех отношениях идентичен с отпечатком на фотографии. Что вы сделали затем? Я попросил миссис Хорнби отдать мне самбограф, чтобы я мог показать его главе отдела отпечатков. Я не собирался рассказывать ей о своем открытии, но когда я уже уходил, в дом вернулся мистер Хорнби, и едва он узнал, что происходит, спросил меня, зачем мне книжка, и я сказал ему. Он очень удивился, пришел в ужас и попросил меня немедленно вернуть книжку. Он предложил совсем оставить это дело и возместить пропажу алмазов за свой счет, но я указал ему, что это невозможно, потому что практически будет означать, Сокрытие преступления. Видя, что миссис Хорнби очень расстроилась из-за того, что ее книжка будет использована как улика против ее племянника, я пообещал вернуть ей книжку, если смогу получить отпечаток другим путем. Затем я отвез тамбограф в Скотланд-Ярд и показал его мистеру Синглтону, который согласился, что отпечаток левого большого пальца Рюбена Хорнби во всех отношениях идентичен отпечатку, найденному в сейфе. На этом основании я запросил ордер на арест Трюбена Хорнби и на следующее утро произвел арест. Я рассказал обвиняемому, что обещал миссис Хорнби, и он согласился сделать отпечаток левого большого пальца, чтобы книга его от тети больше не была нужна в качестве улики. «Почему в таком случае она оказалась среди улик?» — спросил судья. «Она представлена защитой, Милард», — сказал сэр Гектор Трамплер. — Понятно, — кивнул судья. — Волосы, кусившие его собаки. Самбограф использован как лекарство по принципу «семирия семирибус куранторф». Подобное излечивается подобным. — И что? — Проводя арест, я принял необходимые предосторожности и обвиняемый заявил, я невиновен. Я ничего не знаю об этом ограблении. Обвинитель сел и допрос продолжил Энсти. «Вы сообщили нам, — сказал он ясным музыкальным голосом, — что нашли на дне сейфа две большие капли темной жидкости, которые сочли кровью. Почему вы решили, что это кровь? Я взял немного этой жидкости, на кусочек белой бумаги, и у жидкости была наружность и цвет крови». «Была ли она осмотрена в микроскоп или иным способом? Это мне неизвестно. Она была жидкой?» Да, я бы сказал, очень жидкой. Как она выглядела на бумаге? Как чистая, красная жидкость, цвета крови и липкая? Энси сел и был вызван следующий свидетель, пожилой мужчины по имени Фрэнсис Симмонс. «Вы управляющий в служебном помещении мистера Хорнби на Сент-Мэри-Экс?» спросил сэр Гектор. «Да. Вы заметили что-нибудь...» «Необычная ночь на 10 марта?» «Нет». «Вы совершали обычные обходы?» «Да. Я несколько раз за ночь обошел все помещения, а все остальное время находился в комнате над частным офисом». «Кто пришел первым 10 числа?» «Мистер Рюбен. Он пришел примерно на 20 минут раньше остальных». В какую часть здания он пошел?» Он пошел в частный офис, который я для него открыл. Он оставался там несколько минут до того, как пришел мистер Хорнби, а потом пошел в лабораторию. Кто пришел следующим? Мистер Хорнби и сразу за ним мистер Уолтер. Обвинитель сел, и допрос свидетеля продолжил Энсти. — Кто последним покинул служебное помещение вечером девятого? — Не знаю. «Почему вы не знаете?» «Я должен был отнести записку и пакет в шордич. Когда я выходил, во внешнем офисе находился клерк по имени Томас Холкер, а мистер Джон Хорми сидел в своем кабинете. Когда я вернулся, их обоих не было». «Была ли заперта наружная дверь?» «Да». «У Хокера имелся ключ от наружной двери?» — Нет, такие ключи есть у мистера Хорнби и у его племянников, а также у меня. Больше ни у кого. — Как долго вы отсутствовали? — Примерно три четверти часа. — Кто дал вам записку и пакет? — Мистер Уолтер Хорнби. Когда он дал их вам? — Он дал их мне перед самым моим выходом и сказал, чтобы я шел немедленно, потому что место могут закрыть. — И это место было закрыто? — Да, все было закрыто, и там никого не было. НССЛ и свидетель ушел с явным облегчением. Пристав вызвал следующего свидетеля. — Генри Джеймс Синглтон. Мистер Синглтон встал со своего места рядом с обвинителем и прошел на скамью свидетелей. Сэр Гектор поправил очки, перевернул страничку своего досье и бросил впечатляющий взгляд на присяжных. «Кажется, мистер Синглтон, — сказал он наконец, — вы работаете в отделе отпечатков Скотланд-Ярда. Да, я один из главных специалистов отдела. Каковы ваши официальные обязанности? Моим главным занятием является осмотр и сравнение отпечатков пальцев преступников и подозреваемых. Эти отпечатки классифицируются по их... Особенности мы размещаются в файлы для справок. Полагаю, вы осматривали большое количество отпечатков пальцев? Я осматривал много тысяч отпечатков пальцев и внимательно изучал их с целью идентификации. «Прошу вас осмотреть этот листок, мистер Синглтон. Роковая бумага была передана приставом. «Видели ли вы его раньше?» Мне передали его для осмотра в моем кабинете 10 марта. На нем отпечаток, отпечаток большого пальца. Можете сказать нам что-нибудь о нем? Это отпечаток левого большого пальца Рюбена Хорнби, обвиняемого в этом суде. Вы уверены в этом? Я абсолютно уверен в этом. Вы клянетесь, что отпечаток на этом листе сделан большим пальцем обвиняемого? Клянусь. Не мог ли он быть оставлен пальцем другого человека? Нет, это невозможно. Этот отпечаток не может быть оставлен пальцем другого человека. В тот момент я почувствовал в своей ладони дрожащую руку Жульет, и, посмотрев на нее, увидел, что она смертельно побледнела. Я взял ее ладошку, свою и нежно пожав, прошептал. «Будьте храбры!» «Здесь нет ничего неожиданного». «Спасибо», — прошептала она в ответ. «Я постараюсь, но все происходящее заставляет меня нервничать». «Вы считаете, — продолжал между тем сэр Гектор, — что в определении этого отпечатка не может быть никаких сомнений?» «Я утверждаю, что никаких сомнений быть не может», — сказал мистер Синглтон. «Вы можете объяснить, не вдаваясь в технические сложности, почему пришли к такому выводу?» Я сам снял отпечаток пальца обвиняемого, — получив предварительное его согласие и предупредив, что отпечаток может быть использован как улика против него. Я сравнил этот отпечаток с отпечатком на бумаге. Сравнение было сделано с большой тщательностью и самыми современными методами. Пункт за пунктом и деталь за деталью. И отпечатки найдены идентичными во всех отношениях. Точными расчетами, которые я лично проверил, установлено, что шанс на то, что отпечаток пальца одного человека будет точно совпадать, с отпечатком пальца другого человека, один к 64 тысячам миллионов. Так как вся человеческая раса за ее существование насчитывает примерно 16 тысяч миллионов, получается, что с вероятностью 1 к 4 палец одного человека может совпадать с пальцем другого представителя человечества. самыми известными авторитетами утверждается, и я полностью с ними согласен, что если отпечаток пальца совпадает с пальцем человека, отпечаток оставлен этим пальцем, что никаких дополнительных подтверждений не требует. Все расчеты относятся к обычным и нормальным отпечаткам пальцев, но большой палец, с которого сделаны эти отпечатки, не является обычным и нормальным. На нем есть глубокий, но ясный линейный шрам вслед старой резаной раны. Он проходит через бороздки и прерывает их соединение с другими бороздками. Этот шрам является дополнительной особенностью и имеет собственные шансы на повторение. Таким образом, нам приходится учитывать не только вероятность совпадения одного отпечатка с другим. Это вероятность 1 к 64 тысячам миллионов, но и вероятность появления одинаковых отпечатков шрама того же размера и длительности, точно так же пересекающего бороздки. Но если перемножить эти вероятности, получится, что вероятность появления одинаковых отпечатков со шрабами такой же длины и особенностями составит четыре тысячи триллионов. Иными словами, это совершенно невозможно. Сэр Гектор снял очки и посмотрел на присяжных, словно говоря, «Ну, друзья, что вы скажете на это?» Потом он сел и с торжествующим видом посмотрел на Энсти и Торндайка. «Вы хотите допросить свидетеля?» — спросил судья, видя, что адвокат защиты не встает. «Нет, милорд», — ответил Энсти. Сэр Гектор Трамплер посмотрел на адвоката защиты, и на его широком красном лице снова появилась улыбка глубокого удовлетворения. Такая же улыбка была на лице Синглтона, когда он уходил с места свидетелей. И когда я посмотрел на Торндайка, мне показалось, что на его спокойном... В неподвижном лице тоже мелькнула тень улыбки. «Герберт Джон Нэш!» Полный мужчина средних лет, с видом проницательным, но прилежным, занял место свидетеля. И сэр Гектор снова встал. «Вы главный специалист отдела отпечатков пальцев, мистер Нэш?» «Да». «Слышали ли вы показания предыдущего свидетеля?» «Слышал». «Вы согласны с утверждениями последнего свидетеля?» «Полностью. Я готов поклясться, что отпечаток найдены на бумаге в сейфе оставлен большим пальцем обвиняемого Рюбена Хорби. Вы уверены, что невозможна ошибка?» «Я уверен, что ошибка невозможна». Сэр Гектор снова многозначительно взглянул на присяжных и снова Энстин не встал. Он только что-то записал на полях своего досье. У вас есть еще свидетели?» — спросил судья, окунув перо в чернила. «Нет, милорд», — ответил сэр Гектор. «Обвинение закончило представлять свидетелей». Тут Энсти встал и сказал. «Милорд, я вызываю свидетелей». Судья кивнул и сделал запись, а Энсти произнес краткую вступительную речь. Милорд и господа присяжные, я не буду занимать время суда ненужными просьбами на этой стадии. Но без отлагательства начну допрос свидетелей. Наступила минутная пауза, когда тишина прерывалась лишь шорохом бумаг и скрипом пера судьи. Рульет повернула ко мне бледное испуганное лицо и прошептала. «Это ужасно. Свидетельство последнего человека просто уничтожающее». «Что можно сказать в ответ? Я в отчаянии. Бедный Рибен, он погиб. Доктор Джервис, у него нет никаких шансов». «Но если он невиновен», — сказал я, — «должны существовать средства доказать его невиновность». «Да, наверное», — ответила она удрученным шепотом. «Мы скоро узнаем». В этот момент пристав вызвал первого свидетеля защиты. «Эдмунд Хорфорд Роуф!» Седоблазый мужчина с проницательным взглядом, ладко выбритым лицом и коротко подстриженными бакенбардами, задел место свидетелей и принес должную присягу. «Вы доктор медицины», — сказал Энсти, обращаясь к свидетелю, «и лектор по медицинской юриспруденции в больнице Южного Лондона». М «Да». — У вас была возможность изучать особенности крови? — Да, особенности крови имеют большое значение с медико-юридической точки зрения. Вы можете сказать, что произойдет с каплей крови, скажем, из порезанного пальца, если она упадет на поверхность, такую как металлическое дно сейфа? Капля крови из живого тела, упавшая на поверхность, не поглощающую влагу, за несколько минут затвердеет, превратившись в желе, которое вначале будет иметь тот же объем и цвет, что жидкая кровь. Произойдут ли какие-нибудь дальнейшие изменения? Да. Еще через несколько минут желе начнет сокращаться, станет тверже, и кровь разделится на части, жидкую и твердую. Твердая часть будет состоять из густого желе ярко-красного цвета, а и — светло-желтой чистой водянистой жидкости. Каково будет состояние капли крови, скажем, через два часа? Капля будет представлять собой чистую, почти бесцветную жидкость, в середине которой небольшой плотный красный кабок. Допустим, эта капля будет перенесена на белую бумагу, как она будет выглядеть. Бумагу увлажнит бесцветная жидкость, а прочный комок, скорее всего, прилипнет к бумаге. Будет ли кровь на бумаге казаться чистой красной жидкостью? Определенно нет. Жидкость будет казаться водой, а комок — плотной массой, прилипшей к бумаге. Кровь всегда ведет себя так, как вы описали. Всегда, если не будут предприняты специальные меры против свертывания. Как можно предотвратить свертывание крови? Существует два главных метода. Первый – быстро мешать или стягать кровь связкой тонких прутьев. Если так делать, фибрин, то вещество, которое обеспечивает сворачиваемость, прилипает к прутьям, и кровь без изменения наружности останется жидкой неопределенное время. Другой способ растворить в свежей крови немного щелочной соли. После чего она теряет способность сворачиваться?» «Вы слышали показания инспектора Синглтона и сержанта Бейтса?» «Да». Инспектор Синглтон сказал, что осматривал сейф в 10.31 и обнаружил на дне две крупных капли крови. Сержант Бейтс показал, что осматривал сейф через два часа и взял одну из капель на листок бумаги. Кровь была жидкой и на листе бумаги выглядела чистой красной жидкостью цвета крови. Что вы скажете о состоянии и природе этой крови? Если это действительно кровь, я сказал бы, что кровь либо дефибрилирована, то есть из нее путем стягания, рутями удален фибрин, либо в ней растворена щелочная соль. Вы считаете, что кровь, найденная в сейфе? не может быть обычной кровью, пролившейся из пореза или раны. Я в этом уверен. Доктор Роуф, я хочу задать вам несколько вопросов на другую тему. Вы уделяли внимание отпечаткам, сделанным окровавленным пальцем? Да, недавно я провел несколько экспериментов на эту тему. Не расскажете ли о результатах ваших экспериментов? Моей целью было установить, может ли палец, покрытый свежей кровью, оставлять отчетливые и характерные отпечатки. Я провел много опытов и установил, что чрезвычайно трудно получить четкий отпечаток пальца, увлажненного свежей кровью. На отпечатке обычно не видно вообще никаких бороздок, потому что кровь заполняет промежутки между ними. Но если позволить крови почти полностью высохнуть на пальце, Можно получить четкий отпечаток. Можно ли распознать отпечаток, оставленный почти сухим пальцем? Да, очень легко. Полусвернувшаяся кровь почти твердая и прилипает к бумаге не так, как жидкая. На отпечатке видны мельчайшие детали, такие как выходы потовых желез, которые обычно кровь не позволяет увидеть. Посмотрите внимательно на листок, найденный в сейфе, и скажите нам, что вы видите?» Свидетель взял листок и внимательно смотрел его вначале невооруженным глазом, потом в карманную лупу. «Я вижу, — сказал он, — два пятна крови и отпечаток, по-видимому, большого пальца. Одно пятно слегка размазано пальцем, другое только пятно. Оба пятна, очевидно, произведены жидкой кровью». Отпечаток большого пальца тоже произведен кровью. Вы уверены, что отпечаток большого пальца сделан жидкой кровью? Вполне уверен. Есть что-нибудь необычное в этом отпечатке большого пальца? Да, он исключительно четкий и отчетливый. Я проводил много опытов, чтобы получить отпечаток, сделанный свежей кровью, но такого отчетливого мне получить не удалось. Свидетель достал несколько листов бумаги, на которых были отпечатки окровавленных пальцев, и сравнил их с памятным отпечатком. Листки передали для осмотра судье и Энстиселл. Сэр Генри Трамплер встал с выражением некоторого удивления на лице. «Вы говорите, что кровь, найденная в сейфе, была дефибрилирована или подвержена химическому воздействию? Какие выводы вы делаете из этого факта?» Я предполагаю, что капля не взята из кровоточащей раны. Можете ли вы представить себе, каким другим способом кровь могла попасть в сейф? Нет. Вы говорите, что отпечаток большого пальца исключительно четкий. Какой вывод вы делаете из этого? Я не делаю вывод. Я не могу объяснить отчетливость этого отпечатка. Ученый адвокат сел с озадаченным видом. я заметил легкую улыбку на лице своего коллеги. «Арабелла Хорнби!» Приглашенный шепот слева от меня сопровождался шуршанием шелка. Посмотрев в сторону миссис Хорнби, я увидел, что она встала с места, дрожа как желе, утирая глаза платком и держа в руках открытую сумочку. Заняв место свидетеля, она растерянно посмотрела на судейский помост и принялась рыться в многочисленных отделениях своей сумочки. — Показания, которые вы дадите, — заговорил пристав, а миссис Хорнби перестала рыться в сумочке и с опаской посмотрела на него. — суду и присяжным перед его величеством королем и обвиняемым в суде должны быть правдой. — Конечно, — чопорно сказала миссис Хорнби, — я только правдой ничем, кроме правды, и да поможет вам Бог. Он протянул ей Библию, она взяла ее нарожающими руками и тут же с громким стуком уронила на пол. И с таким страхом нырнула за ней, что ее шляпка ударилась и перила, ограждающие место свидетеля. На мгновение она исчезла из вида. Потом встала с багровым лицом и со шляпкой, приплюснутой и надетой на бок, как пилотка артиллериста. «Поцелуйте Библию, пожалуйста», — сказал пристав, с героическими усилиями удерживает смех. Пока миссис Хорби, которой мешали кошелек, носовой платок и библия, пыталась развязать ленты своей шляпки. Она отчаянно вцепилась в шляпку, вытерла носовым платком библию, нежно поцеловала и положила на перила, откуда книга немедленно упала на пол. — Мне очень жаль! — воскликнула миссис Хорби, обращаясь к приставу, который наклонился, подбирая фолиант, и высыпала ему на спину из открытой сумочки поток монет. пуговицы сложенных чеков. — Боюсь, вы считаете меня очень неловкой. Она вытерла лицо и тихо надела шляпку на бок. Энсти встал и протянул ей маленькую красную книгу. — Пожалуйста, посмотрите на эту книгу, миссис Хорнби. — Лучше я не стану, — ответила она жестом отвращения. — Она связана с такими неприятными. Вы узнаете ее? — Узнаю ли я ее? «Как вы можете об этом спрашивать, когда знаете?» «Отвечайте на вопрос», — прервал судья. «Вы узнаете книгу, которая у вас в руках?» «Конечно, узнаю, как я могу не узнать». «В таком случае так и скажите». «Я уже сказала», — возмущенно ответила миссис Хорнби. Судья кивнул Энсти, который продолжил. «Кажется, она называется Цамбограф». Да, название «Цамбограф» напечатано на обложке, так что, наверное, она так называется. Скажите нам, миссис Хорнби, как «Цамбограф» оказался у вас?» Несколько мгновений миссис Хорнби дико смотрела на спрашивающего, потом вытащила из сумочки листок, посмотрела на него с выражением отчаянной смело в руке. «Вам задали вопрос», — сказал судья. «О, да». ответила миссис хорби комитету общества нет то другой листок я хочу сказать что волтер прошу прощения вежливо и серьезно произнес энсти вы говорите о комитете какого-то общества вмешался судья о каком обществе вы говорите миссис хорби снова расправила листок посмотрела на него и ответила «Общество парализованных, слабоумных, ваша честь!» Придав зрителей, пробежал сдержанный смех. «Но какое отношение это общество имеет к самбографу?» спросил судья. «Никакого, ваша честь, совсем никакого. Почему вы о нем говорите?» «Не знаю», — ответила миссис Хорнби, вытирая глаза листком и поспешно меняя его на носовой платок. Судья снял очки и с озадаченным выражением посмотрел на миссис Хорнби. Потом повернулся к адвокату и устало сказал. «Продолжайте, мистер Энсти. «Вы можете сказать, миссис Хорнби, как Цамбограф оказался у вас?» — спросил Энсти, переходя на очень убедительный тон. «Я думала, это Уолтер, и моя племянница тоже так думала. Но Уолтер говорит, что это не так». а Вольтер моложе, и у него отличная память, какой была у меня, когда я была в его возрасте, и, знаете, не имеет значения, где я взяла. — Но это имеет значение, — прервал Юнсти. Мы хотим это знать. — Вы хотите, чтобы у вас был такой же? — Нет, мы хотим знать, как конкретно этот самбограф оказался у вас. «Помните ли вы, купили ли вы его или вам кто-то подарил?» «Волтер говорит, что я сама его купила, но я думаю, что он дал его мне». Но он говорит, что нет, и видите ли, неважно, что говорит Волтер, как вы сами считаете. Я все-таки думаю, что он дал его мне, хотя, конечно, память у меня не та, что раньше». «Вы думаете, что вам дал его Волтер?» — Да, я уверена в этом. И моя племянница тоже. — Уолтер, ваш племянник? — Уолтер Хорнби? — Да, конечно. Я думала, вы знаете. — Вы помните, по какому случаю вам был дан самбогров? Да, очень отчетливо. У нас были гости на ужине. Семья Колли. — Не из Дорчестера. Они очень хорошие люди, я уверена. что эти другие Коли тоже хорошие, когда их узнаешь, но мы еще не знаем. После ужина стало немного скучно, и моя племянница, Жульет, порезала палец и не могла играть на пианино, только левой рукой. А это так монотонно и очень утомительно, а Коли не музыканты, за исключением Адольфуса, который играет на тромбоне. но у него не было тогда с собой тромбода, и тут, к счастью, пришел Волтер и принес этот самбограф и снял у нас всех отпечатки большого пальца, и у себя тоже. И это было очень забавно, и Матильда Колли, это их старшая дочь, сказала, что Рюбен толкнул ее локтем, но это был только предлог». «Совершенно верно», — прервал ее Энсти. — И вы точно помните, что в тот день ваш племянник Уолтер Хорнбитт дал вам Цамбограф? — О, очень отчетливо, хотя, знаете, на самом деле он племянник моего мужа. — Да, и вы уверены, что он снял отпечатки большого пальца? — Совершенно уверена. — И вы уверены, что раньше никогда не видели Цамбограф? — Никогда. — Как я могла его увидеть? Раньше он его не приносил. и он никогда у вас не пропадал? — О, я бы так не сказала. Хотя я думала, я не люблю подозревать людей и никого конкретно не подозреваю, но это очень странно. Я никак не могу объяснить, понимаете? Я держала от самбогров ящики своего письменного стола, и в том же ящике я держала свои носовые платки. Я до сих пор их там держу. И я в спешке и в волнении забыла платок. Вспомнила, когда мы были в Кебе. Но уже было поздно, и мистер Лоули... Да, мы держали цамбограф в ящике вместе с вашими носовыми платками. Я так и сказала. Когда мистер Хорнби оставался в Брайтоне, он написал мне и попросил приехать на неделю и взять с собой жульет. «Это мисс Гибсон». Понимаете, и когда мы уезжали, я попросила Жульет прихватить носовые платки из ящика. И я сказала ей, может, возьмем с собой этот тамбограф, он будет полезен в дождливый день. И она пошла и вернулась, и сказала, что тамбографа в ящике нет. Я так удивилась, что вернулась вместе с ней. Но когда мы возвращались, я отдала Жульет свою сумку с носовыми платками и попросила положить ее на место. И она вскоре прибежала в большом возбуждении. Тетя сказала она, — Цамбограф в ящике. Должно быть, кто-то рылся в вашем письменном столе. Я вместе с ней пошла туда, открыла ящик, и там был Цамбограф. Должно быть, кто-то взял его, а потом положил, пока мы отсутствовали. У кого имелся доступ к вашему письменному столу? У всех, потому что ящики никогда не запирались. мы подумали, что это кто-то из слуг. Кто-нибудь был в доме во время вашего отсутствия? Нет, никого не было, кроме, конечно, моих двух племянников, и ни один из них не притрагивался к столу, потому что мы их спрашивали и оба сказали, что они этого не делали. Спасибо. Н. сел, и миссис Хорнби, в очередной раз поправив шляпу, собиралась уйти с места свидетеля. когда встал сэр Гектор и посмотрел на нее устрашающим взглядом. «Вы упомянули, — сказал он, — общество. Общество парализованных слабоумных. Я думаю, чем бы оно ни было». «Что заставило вас упомянуть это общество?» «Это была ошибка. Я думала о чем-то другом. Я знаю, что это была ошибка. Вы ссылались на бумагу, которая была у вас в руке». Я не ссылалась на нее, я просто посмотрела на нее. Это было письмо из общества парализованных слабоумных. Оно не имеет ко мне никакого отношения. Я не принадлежу к этому обществу и ничего такого. Вы по ошибке приняли эту бумагу за другую? Да, я приняла ее за бумагу, в которой были заметки, помогающие мне отвечать на вопросы. Что за заметки? Просто вопросы, которые мне могут задать. А ответы на эти вопросы тоже записаны на этой бумаге? Конечно. Вопросы не имели бы никакого смысла без ответов. Вы отвечали на вопросы, записанные на бумаге? Да, по крайней мере, на некоторые из них. Вы давали ответы, записанные у вас на листе? Думаю, нет. Вообще-то, я уверена, что нет. Потому что, видите ли... «Вы не думаете, что давали эти ответы?» Сэр Гектор Трамплер многозначительно улыбнулся присяжным и продолжил. «Кто писал эти вопросы и ответы?» «Мой племянник, Уолтер Хорнби. Он думал, понимаете...» неважно, что он думал. Кто советовал ему или инструктировал его, что написать?» «Никто». Это была только его идея, и это было очень заботливо с его стороны. Хотя доктор Джервис взял у меня этот листок и сказал, что я должна рассчитывать на свою память. Сэр Гектор, очевидно, был застигнут этим ответом врасплох и неожиданно сел. «Где эта бумага, на которой написаны вопросы и ответы?» — спросил судья. «Предвидение такого вопроса...» Я уже протянул листок Торндайку и по его многозначительному взгляду понял, что он сразу заметил особенности шрифта. Поистине это сразу рассеивало все сомнения, потому что он протянул мне листок. Развернув его, я увидел, что он написал "X равняется Х". Когда Энсти протянул запрашиваемый документ судье, Я взглянул на Молтера Хорнби и увидел, что он гневно покраснял, хотя попытался выглядеть спокойным и равнодушным, но взгляд, который он бросил на тетю, был совсем недоброжелательный. «Этот листок?» — спросил судья, показывая свидетельнице. «Да, ваша честь!» — ответила миссис Хорнби дрожащим голосом и вернула листок судье, который начал сопоставлять его со своими записками. «Я приказываю конфисковать этот документ», — строго сказал он. «Это явная попытка воздействия на свидетельницу. Продолжайте, мистер Энстин». Последовала краткая пауза, во время которой миссис Хорнби прошла по залу суда и вернулась на свое место, тяжело дыша от возбуждения и облегчения. Затем пристав произнес «Джон Эвелин Торндайк». «Слава Богу!» — воскликнула журьет, сжимая руки. «О, он сможет спасти Любена? Думаете, сможет, доктор Джервис?» «Тут кое-кто считает, что сможет», — ответил я, посмотрев на Полтона, который сжимал в руках загадочную коробку и микроскоп и смотрел на своего хозяина восторженным взглядом. «У Полтона больше веры, чем у вас, мисс Гибсон». «Да, дорогой верный маленький человек». — ответила она. — Ну, во всяком случае, скоро мы узнаем самое худшее. — Худшее или лучшее, — сказал я. — Сейчас мы услышим, что такое настоящая защита. — Дай Бог, чтобы защита была успешной, — негромко произнесла девушка. И я, хоть и не религиозный человек, пробормотал. Аминь.